Минуты ползли мучительно медленно. камела принесла на кухню бутылку виски, и мы сели играть в «Юкер». Фрэнсис и Генри против меня и Камилы. камела играла хорошо, «Юкер» был ее любимой игрой, ее коньком. Но я, как партнер, ничего собой не представлял, и мы проигрывали взятку за взяткой. В квартире было очень тихо. Редкое позвякивание стаканов, шорох карт. Я изо всех сил старался сосредоточиться на игре, но вновь и вновь ловил себя на том что смотрю в соседнюю комнату. Мой взгляд как магнитом притягивали часы на каминной полке. Это был один из образчиков столь любимого близнецами викторианского антиквариата. Белый фарфоровый слон, на спине у которого перед паланкином с циферблатом выседал отбивавший время маленький черный погонщик в золоченных штанах и тюрбане. В Погонщике этом было что-то дьявольское, и всякий раз, как я смотрел в ту сторону... Мне чудилось, будто он глядит на меня со злорадной ухмылкой. Я давно потерял счет очкам и партиям. Комнату постепенно заполнял полумрак. Генри положил карты на стол. «Марч», — объявил он. «Мне это уже надоело», — сказал Фрэнсис. «Где он бродит в конце-то концов?» Громко и ритмично с жестяным призвуком тикали часы. Мы сидели в свете угасающего дня, позабыв про карты камела взяла из миски яблоко устроилась на подоконнике и угрюмо впившись зубами в белую мякоть стала смотреть на улицу в сумерки огненным контуром обрисовывали ее силуэт горели красным золотом в волосах рассеивались в ворсинках шерстяного подола, небрежно закинутого он на колени может быть что то случилось нарушил молчание фрэнсис не говори ерунды что могло случиться все что угодно может чарльз потерял голову выкинул какой нибудь фортель генри взглянул на него с ядовитым скепсисом успокойся и где ты только набрался этой достоевщины фрэнсис собрался было что то возразить но тут камила спрыгнула с подоконника идет генри встал следом он один да ответила камилла бросившись стрим глав к двери она выбежала встретить его на площадку и вскоре оба близнеца уже были на кухне чарльз диковато озирался волосы у него стояли дыбом он снял пальто и бросив его на стул, стол плюхнулся на диван — Налейте мне выпить. — Все в порядке? — Да. — Как все прошло? Кто-нибудь слышал мою просьбу? Генри плеснул виски в грязный стакан и сунул его Чарльзу. Осложнений не было, полиция приехала. Чарльз сделал большой глоток, поморщился и кивнул. — А где Клоук? — Дома? — Наверное. — Расскажи нам все по порядку. Чарльз допил виски. Лицо его было влажным, лихорадочно красным. — Ты был прав насчет его комнаты, — сказал он. — То есть... Это было жутко и мерзко. Постель не заправлена, везде пыль. На столе валялся надкусанный твикс, по нему ползали муравьи. Клоук испугался и хотел уйти, но пока он не смылся, я позвонил Марион. Она прибежала буквально через пару минут. Все оглядела, но почти ничего не сказала. Похоже, зрелище ее потрясло. Клоук был весь как на иголках. Он рассказал ей эту историю с наркотиками? Нет. Правда, делал намеки и не раз, но она его практически не слушала. «Как она?» — начал Генри, но Чарльз, вызывающий вскинув голову, перебил его. «Знаешь, Генри, мы здорово оплошали, что не пошли туда первыми. Нужно было все тщательно осмотреть, прежде чем кого-то звать. А в чем дело? Смотри, что я нашел!» С этими словами он вытащил из кармана лист бумаги. Генри быстро схватил его и пробежал глазами. «Как тебе удалось? Просто повезло, лежало прямо на столе. Естественно, я стянул это при первой возможности». Я заглянул Генри через плечо. Это была ксерокопия страницы Хэмденского обозревателя. Между статейкой о достоинствах готовых жилых модулей и рекламой садовых инструментов приютился небольшой, но броский заголовок. Загадочная смерть в округе Беттенкилл. Департамент шерифа округа Беттенкилл совместно с полицией Хэмдена продолжают расследовать совершенное 12 ноября сего года Зверское убийство Гарри Рея Макри, птицевода и бывшего члена Вермонской ассоциации яйцо-производителей. Обезображенный труп мистера Макри был обнаружен на территории его фермы в Миккиниксвилле. Полиция исключает версию преступления по корыстным мотивам. Как сообщают знавшие убитого лица, у него было несколько врагов среди коллег-птицеводов и прочих жителей округа. Однако никто из них не проходит по данному делу в качестве подозреваемого. В ужасе я наклонился поближе. На слове «обезображенный» меня словно ударило током. Теперь это было единственное, что я различал на странице. Но Генри уже принялся изучать обратную сторону листа. «Ну что ж, по крайней мере, копия сделана не с вырезки», — заключил он. Вероятнее всего, он снял ее с библиотечного экземпляра газеты. «Надеюсь, что так, но нет никаких гарантий, что она единственная». Положив ксерокопию в пепельницу, Генри черкнул спичкой и поднес ее к уголку. Вверх по краю поползла ярко-рыжая полоска, поглощая весь лист. На мгновение высветились слова, но бумага тут же почернела и скорчилась. «Так или иначе, уже поздно», — сказал Генри. «Хорошо, что нам попалось хотя бы это. Что было дальше?» «Дальше. Марион сходила в Патном Хаос и вернулась с подругой». «Какой еще подругой?» «Я с ней не знаком. Ута или у Урсула, как-то так. Скандинавского вида девица еще постоянно носит свитера грубой вязки». Неважно, в общем, клоук сидел и курил с таким видом, будто у него колики, а это ута или как ее там. Вошла, тоже на все посмотрела и предложила сходить к старости корпуса. Раздался смешок Фрэнсиса. В общежитиях Хэмпдона к старостам обычно ходили жаловаться, если заедала задвижки на окнах или кто-нибудь из соседей включал музыку слишком громко. На самом деле это было очень кстати, а то бы мы, наверное, сейчас там так и стояли». «Старостой оказалась старой же горлопанка, которая всю дорогу ходит в армейских ботинках. Брайани Диллард, так кажется». «Все верно», — подтвердил я. Помимо того, что она была старостой и рьяным членом студенческого совета, эта девица возглавляла в городе группу левых активистов и без устали пыталась пробудить политическую сознательность у хэмбдонской молодежи, неизменно топившей ее пламенные призывы в болоте пофигизма. «Так вот, та явилась и сразу взяла быка за рога», — продолжил Чарльз, зажав между губ сигарету. «Записала наши имена, задала пару-тройку вопросов, прошлась по комнатам и учинила допрос с соседям. Позвонила в службу поддержки студентов, потом охране. Там сказали, что, конечно, кого-нибудь пришлют, но вообще-то такие случаи не входят в их компетенцию. Пропавшие студенты, то есть. И посоветовали ей позвонить в полицию. «Налей-ка мне еще, а?» — попросил он, внезапно повернувшись к Камилле. «И те приехали». Чарльз утер под солба. «Да, их было двое, плюс еще двое из охраны». «И что?» «Охранники просто сновали там бестолку, а вот полицейские времени даром не теряли. Один начал осматривать комнату, а другой собрал всех в коридоре и стал задавать вопросы. Какие? Кто и где видел его в последний раз? Как давно он не появлялся дома, где он может быть? Очевидные вроде бы вопросы, но учти, в этот момент они прозвучали впервые». Клоук что-нибудь сказал, ничего особенного. Началась суматоха, народ столпился у двери. Всем просто не терпелось выложить свои с ног шибательные сведения, хотя, конечно, никто ничего не знал. На меня даже не обратили внимания. Потом встряла какая-то тетка из службы поддержки. Перла как танк и все повторяла, что полиция здесь вообще ни при чем. И колледж как-нибудь сам разберется. Наконец, одного из полицейских это достало, и он говорит, что у вас у всех с головой? Парень пропал уже неделю назад, а вы до сих пор даже не почесались. Это вам не игрушки, и если, не дай бог, с ним что-то случилось, просто так колледж не отделается. Тетка завелась пуще прежнего, но тут из комнаты вышел второй полицейский с бумажником Банни в руках. Тут все, конечно, притихли. В бумажнике оказалось 200 долларов и все его документы. Полицейский сказал, что надо связаться с семьей. В толпе зашушукались, а тетка вся побелела и сказала, что сейчас же пойдет и разыщет его личное дело. Полицейский пошел вместе с ней, в коридоре уже было не развернуться. С улицы лезли, будто медом намазано. «Что, мол, у вас тут происходит?» Второй полицейский сказал, чтоб все шли по домам. Клок воспользовался толкучкой и улизнул. Правда, перед этим отвел меня в сторонку и еще раз напомнил, чтоб я ничего не говорил о наркотиках. «Надеюсь, ты подождал, пока тебе лично не разрешили уйти?» Да, долго ждать не пришлось. Полицейский хотел побеседовать с Марион, поэтому просто записал наши сутой данные и сказал, что мы свободны. Это было около часа назад. Тогда почему ж ты вернулся только сейчас? Как раз собирался рассказать. Мне не хотелось больше никому попадаться на глаза, и я решил выйти с кампуса за дворками. Конечно, глупейшая ошибка, если подумать. Идти пришлось как раз под окнами администрации. Я уже почти добрался до Рощицы, но тут услышал, что меня зовет та самая Мигера из службы поддержки, заметила меня из окна деканской канцелярии. Что она там делала? Звонила по межгороду. Они связались с отцом Банни. Тот на все орал и грозился, что подаст на колледж в суд. Декан пытался его успокоить, но мистер Коркоран требовал позвать кого-нибудь, кого он знает лично. Они звонили тебе, Генри, но тебя, разумеется, не было. Это он попросил их разыскать меня. Скорее всего, они чуть было не послали в лицей за Джулианом но тут эта мадам как раз увидела меня. Там собралась целая армия. полицейский, секретарши декана, человек пять из соседних кабинетов, вдобавок та безумная старая дева из архива, пара-тройка преподавателей, конечно. В соседнем кабинете кто-то пытался дозвониться до ректора. Судя по всему, тетка с полицейским ворвались к декану как раз в разгар совещания. Кстати, Ричард, я видел там твоего друга, доктора Роланда. Так вот, Когда я вошел, они все расступились, и декан протянул мне трубку. Отец бани не сразу меня узнал, но, узнав, успокоился и спросил, доверительным таким тоном, «Нет ли здесь какого-нибудь подвоха? Дескать, может, это все обычные студенческие проказы?» «О, Боже!» — вздохнул Фрэнсис. Чарльз искосов взглянул на него. «Между прочим, он и о тебе спрашивал. Как там говорит наш рыжий бесстыжий?» «Что еще?» — говорил Мы очень мило побеседовали на самом деле, он поинтересовался каждым в отдельности и просил всем передать привет. Повисла долгая и неловкая пауза. Закусив губу, Генри подошел к бару и налил себе выпить. «Как-то всплыл эпизод с банком?» — спросил он. «Да, Марион дала им координаты той девушки. Кстати...» — он поднял голову, его размытый взгляд смотрел куда-то в пустоту. «Генри, Фрэнсис, забыл сказать. Она назвала полицейским и ваши имена». — С какой стати? — всполошился Фрэнсис. — Зачем? Они хотели знать, с кем он дружил. — Но почему обязательно я? — Фрэнсис, успокойся. Тем временем совсем стемнело. Небо окрасилось в сиреневый цвет, заснеженные улицы наполнились тихим неземным свечением. Генри включил лампу. — Как ты думаешь, они примутся искать его уже сегодня? — Искать они, без сомнения, будут. Другое дело где? Несколько секунд никто не произносил ни слова. Чарльз задумчиво потряхивал кубики льда в стакане. «Знаете, все-таки мы совершили ужасную вещь», — сказал он. «У нас не было другого выхода, Чарльз, и мы уже не раз это обсуждали. И я все понимаю, но у меня из головы не идет мистер Коркоран. Помните, сколько праздников мы провели у него в доме? И еще не знаю, он так душевно разговаривал со мной по телефону. Мы все только выиграли, точнее, почти все!» Генри язвительно улыбнулся. «Ну не скажи...» «Пелавоус Мегас Эйнади». Буквально это означало, что в мире теней огромный бык стоит всего лишь грош. Но я понял, что хотел сказать Генри и невольно засмеялся. Расхожее верование древних гласило, что в преисподней все исключительно дешево. Уходя, Генри предложил подвести меня домой. Было поздно, и когда мы остановились позади общежития, я спросил, не хочет ли он составить мне компанию и поужинать в общинах. По пути мы заглянули на почту — Генри решил заодно проверить свой ящик. Делал он это примерно раз в три недели, так что его ожидала целая пачка корреспонденции. Остановившись у мусорного ведра, он без особого интереса перебирал конверты, выкидывая нераспечатанным едва ли не каждый второй, но вдруг замер. «Что такое?» Он рассмеялся. «Посмотри у себя в ящике. Это анкета. Джулиану решили устроить проверку. Когда мы пришли в столовую, она закрывалась, и уборщицы уже начали мыть пол». Раздачу свернули, и я пошел на кухню попросить хлеба и арахисового масла, а Генри заварил себе чашку чая. Кроме нас в главном зале никого не было. Мы сели за столик в углу, напротив собственных отражений в черном квадрате окна. Достав ручку, Генри принялся заполнять анкету. Уминая сэндвича, я просмотрел свой экземпляр. Напротив каждого вопроса стояли цифры. От одного, неудовлетворительно, до пяти, отлично. «Насколько, по вашему мнению, данный преподаватель компетентен, пунктуален, охотно предоставляет помощь во внеурочное время?» Генри незамедлительно обвел все пятерки и затем вписал в одну из граф число 19. «А это что? Общее количество курсов, которые вел у меня Джолиан. Он вел у тебя 19 курсов? Это с дополнительными занятиями и всем прочим», — недовольно ответил Генри. В тишине слышался только скрип его ручки и громыхание посуды на кухне. «Такие рассылают всем или только нам?» — спросил я. «Только нам. Чего ради интересно?» «Полагаю, ради отчетности». Он открыл последнюю страницу, оказавшуюся практически чистой. «Если у вас есть какие-либо особые похвальные или критические замечания о работе данного преподавателя, пожалуйста, изложите их здесь. Разрешается использовать дополнительные листы». Ручка Генри нерешительно замерла над бумагой. Затем он сложил опросник и отодвинул его в сторону. «Что, совсем ничего не напишешь?» — спросил я. Генри отпил чай. «По-твоему, в природе существует способ донести до сознания дикана, что среди нас обитает божество?»